Глава 4. Терри. Осень набирала обороты. Вечно холодная Легрия стала совсем промозгло. Найти тёплое место для сна было по-настоящему сложной задачей. Ещё труднее, когда ты хилый парень, который особо не может постоять за себя из-за нехватки сил, вспоминая времена, когда в лицее меня все боялись и уважали. Нет, я никогда не обладал суперсилой. Эта способность скорее досталась Эдварду. Брат с самого раннего детства занимался спортом. Он был в разы сильнее меня, а я с некоторых пор очень мало ем. Мой организм не может привыкнуть к попоям, которыми питаются жители Алегре. Вот почему я стал терять вес, а вместе с ним и силы. Именно поэтому мне приходится продолжать спать на улице и умирать от холода. которое пронзает до самых кишок. Господи, кто бы только знал, как бы мне хотелось, чтобы всё оказалось сном. Я хочу умереть при мысли о том, что возможно, всё оставшаяся жизнь проведу в этом адском месте. За что судьба ко мне так жестока? Что я сделал плохого? Почему убийцы и маньяки порой остаются безнаказанными за свои преступления? А люди вроде меня даже не понимают, за что расплачиваются. Неподалёку раздался до жути громкий кашель. Снова Армо. Когда пару недель назад у него начались эти приступы, я подумала, что он простудился, но с каждым днём недомогание усиливалось. Армо, совсем плохо. Я при встал с земли и посмотрел на него. Друг лежал, свернувшись в клубок. пытаясь защититься от холода, что, похоже, не особо ему помогало. "Кажется, я подахаю", хрипло отвесил он. Я подошёл к нему и дотронулся до лба, присев на корточки. "Ты вроде не горячий, температуры, значит, нет. Интересно, где ты мог подхватить такую простуду?" Армоп привстал и посмотрел на меня как на последнего придурка. "Действительно, «Где я мог подхватить такую простуду? Мы ведь живем в сказочной стране, где текут кристальные ручьи, дышим чистейшим воздухом и едим продукты без единого химиката». Армо сказал это с таким выражением на лице, что я не сдержался и невольно хмыкнул. «Чего, смешно тебе? Вот и мне весело от такой жизни», — добавил он. Я каждый день жру тухлятину, моюсь раз в столетие в луже и дышу радиоактивными гадостями. Тут не то, что кашель, скоро третье ухо вырастет на лбу. Да, и смешно и грустно. Ладно, ладно, я понял, что сморозил глупость. Но просто ты ведь сам рассказывал, что редко болеешь, а теперь кашель долго не проходит. Я же говорю, скоро Армо резко зашелся кашлем и упал на землю. «Сдохну!» — выкрикнул он и захрипел. «Черт из два! Зумасшедший Армо — мой единственный друг! Куда я без него? Если бы не он, я бы точно не выжил. Мужик без возраста стал для меня братом, родственником, заменил мне всех. В лепешку разобьюсь, лишь бы помочь ему». «Терри...» Тихо проронил он, положив обе руки на живот. Если я умру, то хочу завещать себе мусорный бак, который спёр у алкашей. В нём удобно отсиживаться во время дождя. Ещё хочу завещать, он нахмурился, пытаясь что-то вспомнить, а потом усмехнулся. Впрочем, вот и всё, больше у меня ничего нет. На جناториусом будем составлять завещание. Армония никогда не изменится. «Казалось бы, при такой жизни вряд ли захочется шутить, но это не про него». Я сел на землю и засмеялся. Армо краем глаза глянул на меня и тоже подхватил смех. «Чё, житуха у вас сильно хорошая? Весело? Хары Хоро ржать!» — раздался крик местной вопрошайки. Почему-то её слова рассмешили нас ещё сильнее, и мы залились истерическим хохотом. Пожалуй, это самое главное. Всегда нужно уметь находить что-то забавное. Вот что нас спасает. Иначе бы мы давным-давно отбросили коньки. Теря, я знаешь, что подумал? Если мы когда-нибудь отсюда выберемся, то я обязательно стану нефтянником, как раньше. Ведь я рубил неплохие деньги. Эх, хорошие были времена. Когда-нибудь Бог обязательно помилует нас и поможет нам. Если я ежедневно вспоминаю свою прошлую жизнь, то Армо представляет будущее. Семь лет назад его нефтяная компания разорилась. Он погряз в долгах и был отправлен в Аллегрию. Жена сбежала к богатею, а про детей он почему-то умалчивал. «Я заберу тебя с собой, и ты станешь известным писателем. Буду до конца жизни повторять, что у тебя талант. На чём ты там остановился? Рассказывай дальше ту историю». Но мне кажется, она вот себя всё-таки нереалистичная. Если хочешь быть писателем, надо над этим поработать. Я посмотрел на небо и улыбнулся. Если честно, меня начинало бесить, что Армо постоянно раздаёт мне советы о том, что моя книга из ряда фантастики. Чёрт возьми, да никакая это не книга, а жизнь, моя жизнь. Я ничего не придумывал и не сочинял. И кто бы только знал, как бы я мечтал продолжить эту жизнь. Ты говорила, что якобы у тебя был брат-близнец с разными глазами, да? Я таких никогда не встречал. По-моему, этот кусок стоит вырезать. Нет, я не мог это вырезать. Это был моим братом, самым дорогим и необычным человеком на свете. Да, мы оказались совсем разными и порой не понимали друг друга. Но я любил его всей душой и всегда буду любить. Он навсегда останется частью меня. Я не смог узнать, почему после последней поездки во Францию он стал таким странным. Отдалился от меня и родителей, перестал делиться со мной переживаниями. Его что-то мучило и тревожило, но он улыбался и говорил, что всё хорошо. Он всегда был загадочным. Во время маминых родов Эдвард чуть не умер. Со мной ничего подобного не произошло, а он почему-то стал задыхаться. К счастью, докторам удалось его спасти. Этот парень таинственно появился на свет и столь же таинственно ушёл. А мне остаётся только хранить память о нём. О нёмся в прошлое. Близнецы сидели в холле лицея в ожидании своих уроков. Они учились в разных классах, Мальчики-одноклассники сегодня должны были сдавать физические нормативы, и Терри находился в полнейшем ужасе. Эдвард сдал всё ещё вчера, поэтому со спокойной душой сидел и читал книгу на французском языке. «Как же я ненавижу этот урок! Почему мне запросто даются литература, музыка? Почему спорт не такой же лёгкий?» Эд, краем уха, слушал возмущение брата, но значение его воплям особенно придавал Сколько раз надо подтянуться? поинтересовался Терри. На пятёрку 20 раз, ответил брат, откнувшись в книгу. Да на какую пятёрку? Мне хотя бы на тройку сдать. На тройку? Не знаю сколько. Я все нормативы на отлично сдал. Это катастрофа. Отец меня убьёт за двойку. Эд вздохнул, закрыл книгу. Ис с пониманием посмотрел на брата, на котором не было лица. Ты взял линзы? Они у меня всегда с собой. А что? нахмурившись, ответил Терри. Ничего. Давай их сюда. Пойду вместо тебя сдавать нормативы. Дело в том, что единственным различием близнецов был цвет глаз. Пару лет назад они схитрили и купили синие и карие контактные линзы. Порой Терри надевал на один глаз коричневую линзу и читал за брата стихотворения «Наизусть» или «Теорию музыки». Также хитрил и Эд, когда Терри требовалась помощь с предметами, в которых он был полным нулём. «Эдвард, спасибо огромное!» — выкрикнул Терри и крепко обнял брата. «А ты ещё громче крикни. Пусть все услышат. Если узнают учителя и родители, нам с тобой не поздоровятся». Так что, потише, Терри кивнул в знак согласия и достал из рюкзака контейнер с линзами. Секultura прошла достаточно быстро. Эдвард сдал нормативы за брата на отлично, чему Терри был несказанно рад. Ребята шли домой радостные, оживлённо обсуждали фильмы, которые в скором времени будут показываться в кино. Проходя мимо музыкального магазина, Терри вспомнил, что забыл купить новую цитра для теории. Именно поэтому побежал туда, оставив рюкзак Эду. Около 2 минут мальчик стоял на улице и ждал брата, и вдруг в рюкзаке Терри завибрировал телефон. Потом ещё раз, и ещё. Эдвард вытащил из кармана рюкзака смартфон, разблокировал его и увидел сообщение от Филлиса. Терри, привет. Я, к сожалению, сегодня не смогу погулять. Очень плохо себя чувствую. Кажется, заболела. Если есть желание, можешь зайти ко мне. Буду очень рада тебя увидеть. Обнимаю. Обнимаю, театрально произнёс Эд, закатив глаза. Он тяжело вздохнул и посмотрел вдаль, о чём-то раздумывая. Спустя секунд 10 стал быстро набирать ответ. Лис, прости, пожалуйста, у меня куча домашней работы. Если не сделаю, то отец закопает в землю, поэтому я не смогу прийти. Выздоравливай. Эдвард нахмурился, отправил сообщение и снова принялся набирать текст. Эй, не пиши мне больше сегодня. Только не обижайся, просто не хочу ни на что отвлекаться. До встречи. Мальчик отправил второе сообщение, удалил переписку и спрятал телефон в рюкзак Терри. Сделав вид, будто ничего и не было. «Прости, что задержался. Там очередь такая. Ужас!» — послышался голос брата, вышедшего с тетрадью из магазина. «Ничего страшного, Терри», — ответил Эд, и мальчики направились к дому. Когда братья вернулись домой, родители сразу же позвали их обедать. Они сидели за большим столом, прислуга подносила каждому своё блюдо, Поскольку у всех были совершенно разные вкусы. В то время, пока Тери уплетал говяжий стейк, Эд смотрел на всё это с ужасом, ожидая салат Цезарь с морепродуктами. Как прошёл учебный день? поинтересовалась мама. Ой, супер! Тери сдал все нормативные на отлично, восторженно заявил Эд. Ого, Тери, молодец! Видишь, не зря я тебя гоняю и заставляю брать пример с Эдварда. Отец широко улыбнулся и сделал глоток сока. А Эдвард стихотворение сдал, представляется, сказал Тери. Умница, Эд, ты не любишь учить стихотворения, но всегда стараешься и прекрасно справляешься, радостно ответила мама. Близнецы переглянулись, еле сдерживая смех. О, да, мам, я столько усилий вложила в стихотворение. Прямо включил весь свой актёрский талант. Такое выдал, что преподаватель дар речи потерял. Терри не выдержал и расхохотался. Но заметив непонимающие взгляды родителей, начал кашлять, дабы подавить смех. Молодец. Молодец, похвалила сына мать. Отец закинул в рот ложку супа и посмотрел на Эдда. Что за стехотворение? Эдвард округлил глаза, и в этот момент у него душа ушла в пятки. Терес скривился, глядя на брата. Ну, там это мистер Ривман к вам приятель с работы приехал. В столовую зашла прислуга. Точно. Совсем забыл. Пригласи его за стол. Мы не будем мешать пап, выпалил Эдвард, вылетел из-за стола и галопом помчался наверх в свою комнату. Тери последовал его примеру. Эд быстро скинул форму, достал из шкафа джинсы вместе с толстовкой и начал переодеваться. Фух, пронесло. Ты идиот, Эдвард, прежде чем так понтоваться, хоть узнавай, какое стихотворение должен выучить. Плевать. «Меня это особо не интересует. Ты его за меня рассказал, вот и прекрасно. Остальное вообще не важно». «А ты куда собрался?» «Я?» — переспросил мальчик, пытаясь оттянуть ответ. Он ещё не успел придумать, что сказать брату. Терри подозрительно посмотрел на Эдварда. «Ты видишь тут кого-то ещё?» «Хочу пробежаться. Чего дома-то сидеть?» «Ты никогда не бегаешь днём». Терис ещё большим подозрением уставился на брата. Ну, а сейчас пробегось, почему бы и нет. Ладно, Эди. А я, наверное, Олесе позвоню. Мы гулять собирались, пробормотал Тери и направился к двери. "Стой!" выкрикнул брат. "Я с ней переписывался сегодня, совсем забыл тебе сказать. Она предала, что с дедушкой поехала в торговый центр, поэтому не сможет с тобой погулять". "Серьёзно?" А почему она тебе об этом сообщила, а не мне? А мы просто общались, и, похоже, она решила не тратить время, поэтому мне и написала. Жалко, Тери вздохнул. Тогда позову кого-нибудь другого из класса. Если что, присоединяйся. Да-да, без проблем. Может, после пробежки. Тери улыбнулся и покинул комнату. Эдвард изменился в лице. Опустил глаза и буравил пол взглядом несколько секунд, пытаясь подавить угрызения совести. У него даже грудь сдавило. Наконец он посмотрелся в зеркало, поправил волосы и вышел из спальни. Спустившись по лестнице, он побрёл в кухню. У плиты стояли два повара, которые и готовили ежедневно те самые разные блюда. "Ты что ты хотел, Эдвард?" спросила милейшая женщина. Здравствуйте, миссис Мартин. Положите, пожалуйста, в пакет свежие фрукты, которые нам сегодня доставили из Азии. Хочу навестить друга, он заболел. Конечно, жди, сейчас всё будет. Миссис Мартин собрала мальчику целый пакет разнообразных фруктов и ягод. Эдвард попросил личного водителя отвезти его к собнику Лисы. Вскоре это вышел из машины и посмотрел на знакомые ворота. Несколько дней назад он провожал до дома очаровательную девочку с океанами вместо глаз, и стоял именно здесь. Он хотел было нажать на звонок, как вдруг ворота открылись, и на улицу вышел седоволосый статный мужчина. Здравствуйте. Меня зовут Эдвард, и я друг Филлисы. Она дома? Дедушка доброжелательно улыбнулся. Здравствуй, Эдвард. Да, внучка дома, но она приболела. Лежит у себя в комнате. Можешь её навестить? Дворецкий тебя проводит. Спасибо большое. Эд широко улыбнулся и побежал по дорожке к входу в особняк. Консьерж открыл ему двери, и на первом этаже из-за откоса появился радушный дворецкий, который проводил гостя до комнаты Фелисы. Мальчик переступил порог спальни. Лиса сопела на большой двуспальной кровати. Светлые пряди упали ей на лицо. Эдвард тихонько подошёл к комоду и положил на него пакет с фруктами, после чего снова посмотрел на девочку и улыбнулся. Он решил подождать, пока она проснётся, поэтому осмотрелся. В светлой комнате царил такой уют, что её просто не хотелось покидать. Эд приблизился к окну, Из подоконника взял рамку с фотографии. На ней была изображена совсем маленькая лиса, которую на руках держал дедушка. Эд улыбнулся, поставил рамку, но та зашаталась и упала. Алиса был очень чуткий сон, поэтому девочка сразу же открыла глаза и посмотрела в сторону окна. "Теря, ты всё-таки пришёл!" радостно вскрикнула она. Мальчик вздохнул, поднял рамку и поставил на место Эдвард Лиса резко изменилась в лице. Ей стало очень некомфортно. Ой, прости, пожалуйста. Девочка слезла с кровати и посмотрела ему в глаза. Да, теперь точно вижу, что ты, Эдвард, с улыбкой добавила она. Я тебе фрукты принёс. Нам каждый день доставляют их из Таиланда. Набирайся сил, поправляйся скорее. Спасибо большое. Лиса подошла к комоду, открыла пакет и начала рассматривать экзотические фрукты. Я их очень люблю, кстати говоря. Эдвард стоял с совершенно невозмутимым видом, но в глазах его лучились от радости. Он всё-таки смог ей угодить. А Тери домашнюю работу делает? спросила она и начала жевать личи. Мальчик закатил глаза и кивнул. "Ты чего стоишь? Садись на кровать", проговорила Лиса, устроившись на постели. Эдвард сел рядом и молча посмотрел на девочку. Он восхищался тем, какая она прекрасная. Да, ему было всего 12 лет, но он был уверен, что такой, как Филлиса, больше никогда не встретят. Каким бы глупым это ни казалось, Ты чего смотришь? Расскажи хоть что-нибудь. Эдвард поведал Лизе о хитрости, которую сегодня провернул вместе с Терри. Рассказал о том, что читает книгу на французском языке, о том, что на днях получил золотую медаль в спортивных соревнованиях. Он всей душой хотел понравиться этой девочке, лишь бы она перестала говорить о его брате. Ого, какой ты молодец. Я прямо в восторге. А я в спорте совсем бездырь. Лиса встала с кровати и подошла к окну. На улице такая хорошая погода, жаль я болею. Надеюсь, завтра уже смогу поправиться и погулять с Тери. Эдвард крепко сжал в руке одеяло, на котором сидел. Ой, Тери, резко выкрикнула Лиса. Эдвард вздрогнул, вскочил на ноги и подбежал к окну. Петри вместе с одноклассницей проходил мимо дома Фелисы. Фелиса изменилась в лице. С кем это он? Сстер, нашей одноклассницей. Понятно. Лиза отвернулась от окна и плюхнулась на кровать, опустив голову. Аня писала, что будет домашнюю работу делать. Да не обращай внимания, Лиз. Он, наверное, уже сделал, а тебя просто не захотел тревожить. И леему просто плевать, вывалила девочка, сдерживая слёзы. А вот и не плевать, возразил Эд и резко замолчал, почесав затылок. Хотя, если уж он знает, что ты болеешь и не пришёл, я и говорю, плевать. Слёзы покатились из глаз Лисы. Эдвард посмотрел на неё и сел рядом, взяв её руку. Зато мне не плевать. Тери, меня бесит этот чувак. Он очень хреновый брат, раз так поступил. Разве так можно? И зачем ты придумал ужасного персонажа? У меня в горле встал ком. Он просто любил её Армо. Любил так сильно, что порой умирал от любви. Это чувство настолько поглотило его, настолько завладело им. Эдвард порой не ведал, что творил. Он любил, а она ничего не замечала или не хотела замечать.